Глава 27. Мотивационное интервью. Динамичная природа мотивации. Наконец, четвертой частью плана терапии в широком смысле является после списка проблем, цели терапии и непосредственно самого плана терапии мотивационное интервью. Клиенты не приходят в терапию, если их все устраивает в собственной жизни и если они ничего не хотят изменить в лучшую сторону. Однако мотивация – динамичное явление, подверженное влиянию времени и внешних факторов. Поначалу клиенты могут быть хорошо мотивированы к изменениям, однако когда они осознают объем, необходимый для этих изменений работы и последствия возможных перемен, Уровень их мотивации может существенно ослабляться, что может приводить к преждевременному прекращению терапии или снижению ее эффективности. Многим клиентам сложно поддерживать мотивацию в течение длительного времени, а некоторые клиенты испытывают одновременно и желание, и нежелание меняться. Как правило, чем больше терапевт подвигает клиента к изменениям и аргументирует их целесообразность, тем больше становится сопротивление клиента, и тем сильнее клиент убеждается в предпочтительности сохранения текущего положения дел «да, но», и тем слабее становятся терапевтические отношения. Опора на сильные стороны и имеющиеся ресурсы. В этой связи терапевту важно нормализовать амбивалентное отношение клиента к изменениям и через направляемое открытие показать клиенту несоответствие между его текущим поведением или состоянием и глубинными ценностями или целями. При обсуждении этого несоответствия важно действовать аккуратно и демонстрировать клиенту безусловное и безоценочное принятие его таким, какой он есть, Ведь осознание этих расхождений может вызвать у клиента подавленность. Помимо этого, важно позитивно подкреплять любые высказывания клиента о намерении измениться, выражать уверенность в его способностях достичь желаемых изменений и обращаться к сильным сторонам и имеющимся ресурсам. Что вы готовы сделать уже сегодня, чтобы начать добиваться этой цели? Как вы будете чувствовать себя, Если совершите эти действия, что вам поможет в выполнении этих действий? Чтобы показать клиенту, что он может измениться и преодолеть жизненные трудности, можно попросить его вспомнить прошлый опыт успешного решения проблем. Какие проблемы вы уже решали в прошлом самостоятельно? Какие действия вы предприняли для этого? Какие сильные стороны вы задействовали для преодоления этих проблем?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 намерениях и целях. Поэтому терапевту следует видеть в клиенте не только его проблемную сторону, но и имеющийся у него исходный мотивационный компонент. Само мотивационное интервью предполагает обсуждение выгод и издержек изменения и сохранения текущего положения дел, которое можно начать на сессии и которое клиент может закончить дома в виде составления таблицы мотивации. В таблицу мотивации, составленную по принципу квадрата Декарта, последовательно заносятся выявленные клиентом выгоды, плюсы, преимущества, изменений, издержки, минусы, недостатки, изменений, издержки неизменности и выгоды неизменности. Квадрат мотивации представлен в таблице 17 которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Специфика формирования мотивации. Терапевту важно прояснить клиенту, что главная мотивация всегда возникает только после того, как человек начинает действовать и получает первые результаты. Например, Осознание того факта, что в результате когнитивной реструктуризации своих автоматических мыслей или иррациональных верований клиент больше не испытывает избыточной тревоги по определенному поводу, может стать для него лучшей мотивацией для продолжения работы. Итак, мотивация – это следствие действий, а действие – причина мотивации. Поэтому клиенту не нужно ждать появления мотивации перед тем, как начать что-либо делать. Важно объяснить клиенту, что для достижения долгосрочных позитивных изменений ему придется периодически сталкиваться с краткосрочным дискомфортом и что только он сам может преодолеть эмоциональные проблемы и их проявления за счет ежедневной работы по изменению искаженного и дисфункционального мышления и неадаптивного поведения.